31 июля. Глава 4. Генри Спрэгью держал жену за руку, когда они гуляли вдоль пляжа. Предзакатное солнце то скрывалось за облаками, то выглядывало вновь, и он был доволен, что надел на голову Фоби теплый шарф. Генри размышлял над тем, как приближающийся вечер меняет берег. Бездыхающих песчаные дюны и прохладные океанские воды казались вернувшимися к первозданной гармонии. Он наблюдал, как чайки прыгают у края волн. Ракушки нежных оттенков серого, розового и белого кучками лежали на влажном песке. Его взгляд упал на обломки, покачивающиеся на воде. Вот так когда-то он нашел спасательный круг Сандреа Дориа, который вынесла на берег. Это время дня они с Фоби любили больше всего. На этом пляже четыре года назад Генри впервые заметил у нее признаки потери памяти. Теперь он с тяжелым сердцем отдавал себе отчет, что больше не может оставлять ее дома. Лечение проводилось, и иногда казалось, что есть сильные улучшения, но недавно она несколько раз ускользала из дома, стоило ему отвернуться. Только вчера в сумерках он обнаружил ее на этом пляже по грудь в воде. В тот момент, когда он бежал к ней, ее сбила с ног волна. Совершенно растерявшаяся, она была на волосок от гибели. У нас было сорок шесть прекрасных лет, — утешал он себя. Я смогу навещать ее каждый день. Так будет лучше. Он понимал, что так надо, но все равно было очень тяжело. Жена устала, плелась рядом с ним, тихая, погруженная в свой собственный мир. Доктор Фобби Каммингс Спрэгью... Почетный профессор истории Гарварда больше не помнила, как завязать шарф или завтракала ли она только что. Он понял, куда они зашли, и посмотрел наверх. На горизонте, над дюнами, на высоком берегу, вырисовывался силуэт дома. Этот дом всегда напоминал ему орла, сидящего высоко на скале, отчужденного и наблюдающего. «Фоби!» — позвал он. Она обернулась и хмуро посмотрела на мужа. Этот хмурый взгляд стал привычным. Он появился, когда она все еще отчаянно пыталась скрыть потерю памяти. Генри указал на дом над ними. «Я говорил тебе, что Адам Николс снял его на август». Он приедет с женой Менли и маленькой дочкой. Скоро я приглашу их к нам. Адам Николс, на мгновение тьма, поглотившая рассудок фобии и заставлявшая ее ощупью пробираться к пониманию окружающего мира, рассеялась. «Дом», — подумала она. «Его настоящее имя — Никвенум». «Никвенум» — торжественное индейское слово, означающее «я иду домой». «Я все хожу вокруг», — сказала себе Фоби. «Я была в доме». «Кто-то, кого я знаю...» «Кто это был?» «Делал там что-то странное». «Жена Адама». не должна жить там темный туман опять затопил сознание она посмотрела на мужа адам николс медленно прошептала она кто это